Умолк неугомонный фенифатьев, Отмучились раненые и пленные, Снесло мы сок, намытый черевинкой, Осадило яр, разлетелись в разные стороны самолеты, Сделалось на берегу и в небе просторней, Свету и пространство прибавилось. Месяц-два спустя в Вологодское село Кобылино Придет извещение о том,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 жон своих и родителей почитавшими, Детей без ума любившими, Власть и Бога не гневившими. Никто из них не колотил жен, Не пропивал получки, Не крушил окон у себя и у соседей, Не заглядывался на молодух. Перхуревский начальник, Рыболовецкий бригадир Венька Сухоруков, Счастливо отделавшийся от войны По причине бельма, накрыл однажды собравшихся у и старушек. Но бабы страсть, какие увертливые сделали за годы, прожитые под лукавой воровской властью, вывернулись из сложного положения, выставив Ваньке пол-литру. Он за это выбросил из мерзлого куля на пол брюхатую икреную щуку».